Глава 7 быстро двигалась, оглядываясь по сторонам в поисках подруги. Когда почувствовала запах Ларисы, прибавила шаг. Ника стояла посреди зала с озадаченным лицом. Меня искала. Увидев облегчение и интерес в ее глазах, предложила. «Пойдем со мной?» «Что случилось?» — спросила она моментально в айфоне, открывая приложение, чтобы вызвать машину. В отличие от меня она никогда не терялась. «Ничего. Что еще могла сказать? Только успокоить ее и себя» вновь напомнила себе, что осталось немного, и я буду жить далеко от оборотней. С нетерпением ждала этого момента. Вот оно, счастье. Ты разговаривала с Назаровым и поэтому так расстроена. Начала она, тыкая по экрану айфона. Вот зачем вечно о нём говорить? Я бы уже забыла. Нет, я не хочу оставаться здесь и... Только собралась приступить к объяснениям, но тот в нос ударил тошнотворный аромат духов Ларисы. Вот же ж. Не выдержала и пробормотала. Проклятье. И тут показалась сестра — красивая брюнетка с длинной косой в коротком бежевом платье, прямым ходом направлявшаяся в нашу сторону. На лице счастливый оскал, глаза прищурены, губки бантиком. Как же я ненавидела этот предвкушающий азарт в её глазах. Всегда знала, когда будет нападение. Пыталась быть спокойной, как обычно. Лучшее средство — быстрее избавиться от неё, не реагировать. «Ой, Вер, прости, что не заметила тебя. Встретила друзей и заговорилась». «Где так врать учат? Смотреть в глаза и нагло лгать — это талант. Хотелось поставить на место, но не стало. Трунь Ларису и всё. Ей поскандалить только в радость». «Ничего», — буркнула и, замечая интерес подруги, представила. «Ник, познакомься, это моя двоюродная сестра Лариса. Лара, а это Вероника, моя лучшая подруга. она?» — взмущённо прокричала волчица, совсем не заботясь о чувствах других. «Человечка?» «Ты брось, она же...» «Луна, что будет? И почему не поговорила с ней там, на крыльце?» «Сцепится ведь сейчас. Точнее, Ника ей волосы прорядит. Конкретно так? Ей не впервой». «А в чём проблема?» — с рычанием выдала любимая подруга, меняя интонацию и оценивая взглядом соперницу. «Между прочим, я невероятно вежливая человечка, а могла бы сказать... «Ой, Вера, это что, твоя сестра? Невероятно!» облезлая с драным хвостом и без мозгов». «Ну да, в семье не без урода, а я очень, ну очень вежливая, и так не сказала». Она не говорила, рычала. Я видела по глазам и позе, что Климова уже оперативненько откопала свой топор войны. Дело за малым. Грубое слово от Ларисы. «И всё. Больше не надо». Поражалась Никки. «Ну как так? Я, полуволчица, старалась держаться в стороне от оборотней, а подруге было абсолютно плевать, кто перед ней, даже если получит». Лариса разозлилась. Процедив что-то про себя, она показала зубы, давая понять, что на пределе. Заметив, как Ника прищурилась и сделала шаг к сопернице, встала между ними и довольно выдала. Лариса, у Ники чёрный пояс по кикбоксингу. Ну, и ещё она самбо занимается, рукопашным боем, каратэ. Но это не столь важно, а вот бокс очень даже любит. Что сказать, реакция была мгновенной у обеих. Лариса отошла на шаг. Ника скривилась, поминая меня добрым словом, взглядом обещая моей сестре расплату. «Как-то так». «М-м-м, я не так сказала. Прошу простить». И всё. Лариса ещё та трусиха. Пасует сразу же, как только понимает, что к чему. Тем более Ника в своём репертуаре. Удостоила её только презрительным взглядом. Обратни она не любит, о чём всегда открыто заявляет. Всё дальше и дальше сестра отходила от нас, пока вдруг не ойкнула, вспоминая что-то важное для неё. «Ой, Вера, ты не забудь деньги перевести В противном случае Альфа переместит твоих родителей в другой дом, чтобы...» Что-то оборвалось во мне. Не ожидала услышать подобное. Не могла принять тот факт, что Альфа переселит мою семью. Неужели правда? Но как ютиться в доме, напоминающем кладовку? А сейчас есть просторная кухня и три комнаты. Нам хватало. И где достать деньги? Если бы знала, то не ходила в клуб. Что было бы лучше? Но сейчас... «Не представляла, где буду брать нужную сумму. Понимала только, что сделать это нужно и как можно скорее». Сдержана кивнула ей, пытаясь говорить спокойно. «Да, я постараюсь. Надеюсь, а то моему отцу уже надоели попрошайничество жены его брата, и мы до сих пор не понимаем, почему она решила...» «Рот закрой, когда говоришь о моей матери». Грубо рявкнула, не ожидая себя подобного. «Хотя нет, как не ожидать? Так всегда, когда трогали мою семью, за что доставалось всем». И как не просила мать меня контролировать эмоции, не получалось. А сейчас я даже не задумывалась. Готова была наброситься на неё. Даже больше. Хотела этого и ждала повода. Что со мной? Только отошла от мыслей, как увидела бегущую Нику, среагировавшую на то, как Лариса зарычала и расправила грудь с третьего размера, желая продемонстрировать своё недовольство. Ника закрыла меня и нагло пошла на неё, показывая всем своим видом, что та ошиблась адресом. Не видела ничего из-за спины подруги, только слышала слова, направленные на меня. «Хм, сколько гонора и от кого? Слабого недооборотня!» Она говорила с паникой в голосе, от чего появилось желание улыбнуться. Но только не сейчас. «Ну да ладно, хотя...» Тут она сделала паузу и вдруг выдала. «Моё предложение в силе. Я бы перевела насчёт вожака все деньги, что у меня есть за вашу семью, если ты отдашь мне драгоценности нашей бабушки Опять?» Снова. Вновь и вновь поднималась эта тема, не переставая быть актуальной. Как же она надоела. Это единственное, что досталось мне от бабушки. Она умоляла меня беречь, никому никогда не отдавать. Я не могла предать, даже когда отчаянно нуждалась в деньгах. Я обещала. Никогда. Грубо отчеканила, понимая, зачем она устроила все эти унижения. Возможно, бабушка плохо поступила, не оставив ничего другой внучки. Но и Лариса не любила её, относилась с пренебрежением. Она подавила их мне. «Так важны, и тебе плевать, что семью переведут в самый затхлый дом?» С осуждением прокричала она, все дальше отодвигаясь, благодаря бешеному напору подруги. Ника наступала танком. «Мне мама не говорила об этом. Я бы нашла...» «Ну, конечно. Она ведь считает, что ей должен помогать мой отец. А он ничего никому не должен. неважно что она заболела. Внутри все сжалось в тугой узел, такое, что не могла дышать. Вот как оказывается, заболела и мне не сказала. Почему?» А эта змея приползла в тот момент, когда тяжело, желая забрать то, что ей не принадлежит. Сжала руки в кулаке и прошептала. «Уходи!» «Естественно, что ты еще можешь сказать?» «Куда переводить деньги?» Прозвучал разгневанный голос Ники. Она приблизилась и ухватила меня за запястье, останавливая, мимикой показывая, чтобы я молчала. Но я не могла. Покачала головой и громко сказала. «Я найду деньги и перешлю». «Уж постарайся!» Процедила Лариса и с превосходством отвернулась, тут же восторженно завизжав, заметив кого-то в стране. За секунду добежала до знакомой девушки и начала целоваться, восторгаясь одеждой, прической, сапогами, иногда путая слова, но совершенно этого не замечая. Наблюдали за процессом. Мне было безразлично. Думала о том, что делать, и все же была благодарна Ларисе. Пусть и грубо, но она поведала, что творится в моей семье. От мамы не дождешься. Я знаю, что она переживает и боится за меня, но в этом случае страдают она и дети». Заметив, как Лариса довольно прищурилась, услышав вопрос, какими судьбами, устало протянула. «Пойдем, а то в третий раз я не хочу это слышать». «Третий?» — переспросила подруга на брови. Тем временем сестра уже повествовала самое интересное, привлекая все больше аудитории. Как всегда. Слыша о том, какая я тварь, скривилась, желая поскорее уйти. Лариса еще пять раз кому-нибудь расскажет. Вот такой у нее язык. Трипло. Хотелось скорее добраться до общежития, доползти до подушки и моментально уснуть, забывая обо всем. И вот я дома, но не могла уснуть, хоть и слышала, как сладко Ника похрапывает. Думаешь, эти законы что-то значат для меня? «Не забывай, что скоро ты будешь на моей территории, в моем городе». Слова не выходили из главы. Конечно, незаметно и быстро выйти из клуба не получилось. Назаров преградил дорогу с предложением подвести но в результате вот что вышло. Правила университета его не волновали, и он ждал, когда окажемся на его территории. Напрягала и очень переживала. Да, так и есть, как не печально признавать. Нужно уснуть, а значит думать о хорошем. Глянула на кровать подруги. Ника ногами обнимала подружку, а руками одеяла что-то бубня про себя. «Под утро будет звездой с открытым ртом». Улыбнулась, вспоминая наш разговор после приезда. До сих пор потряхивала от ее слов. «Вера, мне твоя семья не безразлична. Я не хочу, чтобы она переезжала в лачугу. Не хочу. Переживаю за них и не нахожу себе места. Когда ты, как проклятая, вкалываешь и учишься. Но почему ты не понимаешь, что обижаешь меня своими отказами? Ты для меня сестра». Неужели трудно принять помощь от той, кому не плевать? Ведь мне не жалко. Мне вообще начхать на деньги. Но они есть. Ну вот есть у меня. И я хочу помочь единственному человеку, которому не все равно на меня. Было еще много фраз, слез. Но во мне что-то перевернулось, и я согласилась на финансовую помощь. Впервые. Но потом все обязательно отдам. Сразу, как только появится возможность. Только вот переживала заодно. Прохождение практики на территории белых волков. Но с другой стороны... Все там будут, следовательно, и Вита. Если Назаров слишком часто будет заглядывать, она быстро устроит ему разнос. Скривилась, опасаясь того, что Альфа-сука не забудет и при меня. Нужно сделать так, чтобы он не приходил, как, впрочем, она. Самый лучший вариант для меня. Но в это плохо верилось Но зачем ему приходить? Или волк его ведет? Чувствует свой запах? Подумала о волшебных снадобьях Семёновой. Нужно Нелли попросить, чтобы приготовила побольше. Но если Назаров рыскал в её комнате, то видел всё, включая бутылочки, в чём была уверена Нелли. Но если не пробовал, значит, не знает результата. В груди зародилась надежда. Повернулась и посмотрела на часы. «Четыре утра. Нужно ложиться спать, или завтра не встану». Только закрыла глаза, убеждая себя, что всё будет хорошо, как услышала писк сотового. Нахмурилась. Поднялась и взяла телефон с тумбы. Несколько сообщений от неизвестного абонента. Открыла и понимающе буркнула. «Это ещё что?» «Шесть фотографий, где я спешу в университет, выхожу из кафе, разговариваю по телефону на лавочке, гуляю с Никой, играешь с детьми в парке. А последняя, где я захожу в чёрном платье в клуб». Закрыла рот рукой, роняя телефон, отчего он с грохотом приземлился на пол. Поражённо смотрела в одну точку, не в силах пошевелиться, понимая, что кто-то точно знает, что я была в клубе в тот день. Сомнений не было, особенно после такого сообщения. Дрянь. Ненавижу. Вторник. Время. Час 30 И где она? Не находила себе места, не представляя, где потерялась Ника. Уже что только не удумала. Хорошая в голову не лезла. Порадоваться, отдохнуть и поплакать на чужой территории она бы и меня пригласила. Следовательно, что-то случилось. В груди сердце стучало с бешеной скоростью. Плохое предчувствие за створ неотстойный. Точнее, вечер, если учитывать и хорошее. Нелли звонила час назад, поделившись, что её проспиртованный фраер смылся играть с оборотнями, а до этого они решили, что он больше туда не ногой. Выиграла замечательно. Долги немного отдадут. Но стоило ей выйти в ближайший магазин за хлебом, Вадик смылся. Идиот. Жалко было подругу. Она так хотела сделать из него путёвого, на куда там? Идиот. Мозги давно сжёг алкоголем. В этом я не сомневалась. Мужчины. К слову, у меня вроде начинает всё успокаиваться. Только немного перепугалась, когда вышла из автобуса на остановке и увидела на байке Назарова. Он с пренебрежением посмотрел на меня и, кивнув какой-то длинноногой девчонке, стоящей рядом с ним, увёз её в неизвестном направлении. Сегодня удивительным образом столкнулись с ним три раза, но он постоянно отворачивался, абсолютно не замечая меня. Радовалась, считая, что его волк успокоился, а парень выдохнул. Но всё равно было неприятно с ним видеться. Сразу вспоминала весь тот ужас, что он мне устроил в клубе. Хорошо, что заикаться не стало Хотя нет, после жизни в стае уже ничего не страшно. А практика? Не хотела себя накручивать. Приеду и решу, насколько всё плохо. Кстати, вопрос с квартиры решила. Неделя у меня будет, чтобы найти себе другое жильё. Вторая хорошая новость. Но вот насчёт фотографии не знала, что думать. Сомнений не было. За мной следят. Но кто? Кому я нужна? Я же бракованная. Главное, чтобы эти фотки никто не увидел, особенно Назаров. А для этого необходимо узнать, что нужно шантажисту от меня. Не просто так же он мне их прислал. Должны же быть цели пожелания. Оставалось только ждать. Услышав шум, я вышла на балкон и увидела такси. Застыла на месте, прислушиваясь, надеясь, что это пожаловала подруга. Водитель вышел из машины и, открыв дверь салона, басом прогрохотал. «Эй, белобрысая, ты что, там, померла? Не смей этого делать в моей машине!» Втянула воздух и стремительно бросилась к двери, четко понимая, что это Ника. Только запах смущал. И настораживал. Не бежала, а мчалась, планируя оперативно доставить подругу до комнаты. Только подошла, как в нос ударил мерзкий запах лекарств и чего-то такого, от чего глаза заслезились. «Это еще что? Отойдите!» Обратилась к потному мужчине, нуждающемуся в душе и хорошем сне, желая поскорее её вытащить. Может, Нике стало плохо от его ароматов? Лично меня от такого амбра передёрнуло. «А кто платить будет? Это похоже того!» Почёсывая затылок, буркнул он. «Не того!» Рявкнула, не желая слушать подобное, и быстро достала телефон, радуясь, что не забыла его, тут же спрашивая. «Дайте код для оплаты!» Мужчина нахмурился очевидно, планировал получить наличные. Облизнул губы и со вздохом принялся тыкать по экрану, набирая нужную сумму. Отсканировав код, оплатила и, дождавшись, когда водитель убедится в поступлении денег на счет, нагнулась, хватая Нику за плечо. Перехватила за талию, приподнимая со словами «Ника, поднимай свою!» Не могла сказать тощую, потому что подруга была просто нереально тяжелая. «Попу!» Кое-как с помощью водителя затащила ее себе на спину, громко приказывая «Ника, ухвати меня за шею!» «Вера!» Еле слышно выдавила подруга. «Мне плохо. Я конкретно встряла». Улавливая запах самца, она хмурилась. И ещё знакомый запашок. Такой резкий. «Стоять! Она была в клубе идеальный партнёр? Зачем? Соскучилась?» «Ну, это я уже поняла». Пробубнила, начиная движение, удивляясь, как её косточки могут столько весить. «Она ведь тростиночка». «Она хотела перелить мне кровь. Считает, что я монстр». «А, так болит голова и внутренности!» Во рту гадость, словно железо наглоталось. Остановилась, пытаясь понять, о чём это она говорит. Её отравили? Чувствуя взгляд, обернулась и, вынужденно улыбнувшись, наблюдающему мужчине поплелась дальше, пока влакла Нику по лестнице, слушая её бубнение и вздохе, попросила. «Никуль, потерпи, ещё немного!» «Я монстр, теперь такая же, как они, даже хуже!» «Белая горячка началась?» Помолчи не забывай, что тебя сейчас могут услышать. Буду, как они, слюнявые, мохнатые. «Ника, молчи!» Вновь попыталась напомнить, чтобы завтра проблем не было от слюнявых, мохнатых и обиженных. И бегать голой по лесу, мурлыча от счастья. «Ника!» — шипела, оглядываясь по сторонам. «Вера, я умру, да?» — с отчаянием спросила она и так обняла, что чуть не задохнулась от ее любви. Перекрыла кислород полностью. «Это я сейчас коники отброшу. Климова, ослабь хватку!» Понимая, что не реагирует, посигнула на святое. «Либо завтра кормить блинами не буду». «Блины, я так хочу блины», прошептала она с таким удовольствием, приходя в себя и отпуская меня. Вот что значит сила блинов. Но тут раздался протяжный стон, и я услышала. «Вера, я урод. Все мы такие, если впихнуть в себя какой-нибудь гадости. Кстати, у тебя какая?» «Нет, я с рождения урод, но надеялась». Подруга тяжело дышала, слова давались с трудом, что буду как мама. «Никулечка, а ты чего наглоталась?» «Пила какую-то дрянь плюс укол, и мне так плохо!» Послышался стон и всхлипывание. «Все внутренности болят, и я сейчас...» «Не вздумай мне в волосы блевать!» Предупредила, чтобы завтра в мужской столовой оборотней на меня не показывали пальцем. «Попробуй такой запах убери!» Быстро влетела в лифт, нажимая нужную кнопку. Можно было и по лестнице, как обычно, но переживала, что Ника не выдержит. «Ты как?» — спросила, ощущая, как моя спина все сильнее сгибается под непосильной тяжестью. Такое ощущение, что динозаврика несу. Она сказала, что лучше умереть, чем быть оборотнем. «Шприц ей в руки!» — постаралась пошутить, тут же уточняя. «А какая ты?» «Не пойми кто, но однозначно урод!» «И все же, какой урод?» «Не дракон, случайно, если судить по весу твоих костей?» Уточнила, чтобы понять, о чём она говорит. «Ведь не пьяная, а под препаратом». «Не знаю», — протянула она, тут же добавляя. «Но если бы этот слюнявый поганый кошак меня не укусил, я была бы нормальной. Он активировал эти чёртовы клетки. У меня особенная кровь, потому как прабабушка была чистокровной тигрицей, бабушка рысью». Мы остановились на нашем этаже, а я всё стояла, пытаясь переварить. «Ника, оборотень!» Она убритень по женской линии, а я ведь ничего не улавливала. Абсолютно. Как, впрочем, и все. Чувствуя, как она ногами бьёт по бёдрам с «ну», возмущённо повернула голову и рявкнула. «Климова, я тебе не лошадь». «Вер, мне так плохо. Давай я сама поползу». «А ты не гусеница?» — ответила и поспешила к нашей комнате, радуясь, что дверь открыта. Усадила её на кровати и пробубнила. «Ты как?» Она секунду не двигалась, а потом мгновенно повалилась вниз, сгибаясь в три погибели, хватаясь за живот. Тяжело дышать, и всё болит, словно меня потрошат изнутри. «Понятно. Подожди», — проговорила и схватила телефон, набирая Нелли. «Да, поздно, но она поймёт». «Сбежала от оборотня, и стоишь под моей дверью?» — услышала я в ответ. «Офигеть, вот у неё юмор, умеет поднять настроение». «Нель, Нике очень плохо». «Что случилось? Какие симптомы?» Задумалась, вспоминая всё, о чём она говорила. Получилось так. В общем, про прабабушка у неё была чистокровная тигрица и бабушка рысью. Мать-человек. Какой-то слюнявой урод укусил и спровоцировал спящие клетки. Вроде так. Превращается? А может? Нет, она очень бледная, не может нормально дышать. Она была у врача. Та ей сыворотку вколола и про переливание говорила. Спроси фамилию. Её? Врачихи подошла к подруге и как можно спокойнее поинтересовалась, надеясь на ответ. «Ник, ты как?» «Ника». Не помогло, поэтому дернула за плечо, переворачивая и ахнула, когда вдруг увидела кровь на покрывале. Уложила подругу на спину и открыла рот, заглядывая, понимая, что оттуда идет. «Твою мать!» «Нель, у нее кровь со рта идет. Что делать?» Стараясь говорить ровно, а внутри все сжималось от страха. «Глянь руки и тело на реакцию». Быстро начала избавлять Клеймову от одежды, наблюдая красные пятна везде. «Сыпь!» Походу, Ласкина работала. Только эта сука может так издеваться. «Опустим мои вопросы и перейдём к важному. Что делать?» «Она загнётся сейчас!» «Так, успокойся и быстро достань микстуру жёлтенького цвета, которую я тебе положила для экстренной ситуации». Голопом понеслась в туалет. Самое ценное там спряталось. Однозначно никто не сунется. Нашла нужное и спросила. «Что теперь?» «Завари крепкий чай и две столовые ложки в него добавить». «Поможет?» «Тебе однозначно нет. Будешь всю ночь за ней бегать. А вот ей да». «Поняла. Я скину сообщением хороший рецепт. С утра приготовишь, и через час она живёт. А до этого будет обнимать унитаз, напивая ему серенады». «Спасибо. Завтра пусть она приедет к нам в кафе. Поговорим». «Непременно. Прилетит». «Всё. Побежала я». Буртнула, включая чайник. «Утром отзвонишься, чтобы я была в курсе». угу пробормотала, открывая банку, чувствуя невероятную вонь. «Ужас! И это можно пить?» Схватила ложку и поинтересовалась. «Твой пришел?» «Нет, но лучше не спрашивай». «Ага, давай спи, а то с утра на работу». Не дожидаясь ответа, бросила телефон на стол и схватила горячий чайник, чувствуя, как дрожат руки. Обычно я спокойна в стрессовой ситуации, а тут... «Не могла. Это же моя Ника». Справившись с приготовлением чая, добавила две ложки зелья и побежала к подруге увидев слезы на щеках. Кровь стерла, планируя позже ее обмыть и убежденно проговорила. «Завтра, завтра ты от меня получишь, а сегодня будем дрянь от его водить. Ну, родная, открой ротик».